Глава четырнадцатая. Алина. Держаться оказалось нетрудно. Эмина почти не бывает дома. За всю неделю он ночевал в нашей кровати всего два раза. Где он находился остальные ночи, меня не волновало. Я, наоборот, каждый день молилась, чтобы мой муж не вернулся. В эти две ночи я притворялась, что крепко сплю, и он меня не трогал. Покидал нашу постель рано. Принимал душ, одевался и молча уходил. В моем распоряжении весь дом и полная тишина. Екатерина часто меня навещает, обедает со мной, ведет отстраненные беседы, постоянно интересуюсь моим самочувствием и настроением. Всегда отвечаю ей, что все нормально, неопределенно пожимая плечами. А как только она уходит, кидаюсь к телефону и переписываюсь с Димкой. Он постоянно мне пишет. Целый день. Желает доброго утра, говорит, что скучает и отчитывается о том, что сделал для нашего побега. Смешит меня, если грустно, поддерживает. А я, как дура, улыбаюсь в телефон, мечтаю скорее его увидеть. Напрягает только Эсма. Она не разговаривает со мной. Точнее, это я предпочитаю ее избегать. Эта турчанка мне не нравится». Глаза у нее черные, злые, цепкие. Она похожа на старую черную ведьму, худощавая, сухая, с заостренными чертами лица. Всегда ходит в темной одежде и черном платке. Порой мне кажется, что она за мной следит. Где бы я ни оказалась, ведьма всегда рядом. Сижу в саду, читая книгу, она рядом возится с увядшими цветами или убирает жухлые листья. Я на кухне, она рядом готовит, моет посуду. Я в гостиной, и там у нее тоже находятся дела. Постоянно смотрю черным взглядом так, что становится жутко. Однажды ночью я спустилась попить воды и столкнулась с ней в темном коридоре. У меня чуть сердце не остановилось. В полумраке Эсма выглядит словно черное пятно. Екатерина с ней дружит и хорошо отзывается. Так и смотрит на мать Мина по-другому, по-доброму. А на меня озлоблена. У меня от нее ледяные мурашки по коже. От ведьмы можно скрыться только в спальне, и то, заперев дверь на ключ. Иначе она бесцеремонно врывается в спальню и начинает уборку в абсолютно чистой комнате, словно меня нет. И вот я в университете. Выхожу из машины, прощаюсь с водителем, пытаюсь его отослать домой. Но мужчина категорически отказывается, Обещаю ждать меня сколько угодно. «Я надолго. Вы могли бы заняться своими делами. Я бы позвонила, когда соберусь домой». «Нет, простите. Ваш супруг распорядился не покидать вас». Виновато пожимает плечами. Киваю, покидая машину. Глубоко вдыхаю осенний воздух и, кажется, дышать легче. Словно я глотнула кусочек обманчивой свободы. Вижу, как ко мне спешит Димка, улыбаясь. Резко сворачиваю и быстро скрываюсь. Обхожу здание, входя в универ со стороны столовой. «Лин, ты чего?» — догоняет меня Дима. «Там водитель на парковке. Он может доложить». «А, да? Прости, не подумал. Ну, теперь там можно обниматься?» Усмехается, сгребая меня в объятия. Приятно. Обнимаю его в ответ. Мимо нас проходят студенты. Препод по истории осуждающий кривит губами. Но нам все равно. Ты как, зай? Нормально. У меня нет первой пары. Я специально пришла раньше. Признаюсь ему я. Правильно. Я скучал. Пойдем посидим в кафе напротив. Дим, ну ты чего? Выбираюсь из его объятий, заглядывая в глаза. Водитель на парковке. Напоминаю ему. Точно. Тогда позвольте вас пригласить в эту столовую. Взмахивает рукой в сторону раздачи. Компот и булочки сегодня прекрасные. Смеемся. Берем компот, сочники с творогом и садимся за стол. Первая пара началась, и в столовой почти пусто. Только преподаватели. Мельников. У тебя, кажется, право сейчас. Я в курсе, Евгений Константинович. У меня веские причины на нее не ходить. И какие же? Прекрасная девушка. Препод качает головы, покидая столовую. Дальше мы просто болтаем, как раньше, о всякой ерунде. И так хорошо становится. Я на час отвлекаюсь от реальности и окунаюсь в прошлое, где не было ни свадьбы, ни мужа, ни проблем. После пар снимаю в фойе еще сумму денег и передаю Димке. Он уже оплатил нам квартиру на несколько месяцев вперед. Теперь нужно накопить еще немного на старенькую машину. И на жизнь, пока не устроимся. Потом бегу гулять по торговому центру, оправдывая траты. Бесцельно брожу вдоль витрин и пару часов сижу на фудкорте, пью кофе, зарываюсь в конспекты и изучаю пропущенные мной темы. Домой возвращаюсь вечером. Я уже так привыкла, что Эмина нет, что не жду его с содроганием сердца. Эсма тоже где-то потерялась. Ловлю себя на мысли, что мне нравится этот дом. Вот это ощущение тепла внутри. Гостиная в восточном стиле с ковром, огромным диваном и множеством подушек, замысловатая большая люстра, встроенный книжный шкаф в виде восточной арки. Забираю конспекты, книги, И сажусь в гостиной, уходя в учебу. Голову нужно чем-то занимать. И лучшее отвлечение — учеба. Это то, что важно, какая бы ни была ситуация. Возможно, я не продолжу учебу, потому что сбегу, но знания останутся. Меня отвлекает вибрация телефона. Заглядываю в экран. «Димка. Можем пообщаться?» Кусаю губы, оглядывая комнату словно за нами наблюдают, и пишу ответ. Да, посылаю кучу смайликов, откладывая книги. Ты одна? Да. Хорошо. Когда представляю, что ты с ним по вечерам, ночью, мне крышу сносит зайка. Не думай об этом. Если я даже и с ним, то думаю о тебе. Приятно. Дальше уходим в переписку строча сообщения каждую секунду. Снова улыбаюсь в телефон, потому что внутри распирает от тепла и надежды, что дарит мне Дима. Сейчас он единственный родной человек на всем свете. Никому не доверяю, кроме него. Но на душе все равно гложет. «Перед свадьбой я видела фото, где был ты и девушка. Вы обнимались?» Не решалась задать ему этот вопрос. Я боялась услышать ответ. Но Дима появился, дал мне надежду, и я поплыла. «Вообще не понимаю, о чем ты? Что за фото?» «Конечно, я сохранила это фото. Не знаю, зачем. Пересылаю ему снимок и жду ответа с замиранием сердца, начиная нервничать, когда Димка долго не отвечает. «Зай, честно, смеюсь!» Присылает мне кучу смайликов». Рада тебя повеселить. Злюсь. За этой фотографией уже три года. Разве ты не видишь? Эта тёлка была до тебя. Так проходная. Не знаю, как это фото попало в сеть. Да и плевать, в общем-то. Выдыхаю, начиная строчить ответ. В какой-то момент меня резко сковывает страхом, потому что я чувствую, как моё висок паляет горячее дыхание. Замираю, потому что понимаю, что не одна. Я не вижу, кто это, но по терпкому тяжелому запаху парфюма понимаю, что это мой муж. Сглатываю от страха и паники. Меня катывает жаром, пронизывая тело, потому что я не понимаю, как давно он стоит за моей спиной и видел ли переписку. Переворачиваю телефон экраном вниз и резко оборачиваюсь. Эмин стоит позади меня, упираясь руками в спинку дивана. Я настолько увлеклась, что не заметила его появления. Он до безобразия идеален. В костюме, под которым вместо рубашки черная водолазка. Но в глазах усталость. Кажется, даже морщинки в уголках глаз появились. И черные-черные пронзительные глаза. «Ты меня напугал». Отодвигаюсь от него подальше, а сама жму на кнопку выключения телефона. Я не изменяю ему. Невозможно изменить, если это не твой мужчина. А он не мой, и я не его. Но чувствую себя так, словно меня поймали на измене и предательстве. Сковывает страхом. Я и не скрывался. Ухмыляется он, обходя диван, и идет к бару. Продолжай общение, малыш. Вижу тебя там очень интересно. С какой-то иронией произносит он. Я не... Хочу оправдаться, но замолкаю. Собственно, почему я должна это делать? Эмин наливает себе коньяка, облокачивается на стойку бара и вопросительно поднимает брови в ожидании продолжения. Я пойду. Спешно собираю книги и тетради в желании скрыться от чудовища. Сядь на место. В приказном тоне велит он, смиряя меня взглядом. Сажусь, сжимая книги, закрываясь от его темного взгляда. Сейчас он похож на ведьму Эсме. Только она старая и страшная, а он моложе и симпатичнее. Но энергетика — та же самая. Пугающая до жути. «Как прошел твой день?» Голос становится мягче, более расслабленный. Эмин подходит к креслу напротив дивана, садится, отпивая коньяка. «Как, в общем, прошла твоя неделя? Чем занималась?» Интересуется он, будто ему есть дело. Нормально. Только и могу ответить я. Ничем не занималась. Учусь. Указывая глазами на учебники. Это замечательно. Салютует мне бокалом и отпивает еще, рассматривая меня более внимательно, будто считывает все мое внутреннее смятение. Пройдем в столовую. Стол к ужину накрыт. Нет, я не голодна. Отрицательно верчу головой. Я не хочу проводить с ним время. Мне некомфортно. Но ужинать со мной ты все равно будешь. Жена должна разделять еду с мужем. Снова ухмыляется, словно издевается. Поднимается с места и указывает мне бокалом на выход. В столовую. Говорит так, словно отдает команду. Он всегда был не очень нежен но сейчас особенно властен, груб и язвителен. В имени что-то изменилось не в лучшую сторону. Он словно стал тем тираном, которого мне обещал. Поднимаюсь, покорно иду на выход. Мы в доме одни. Мой муж не в настроении, и я боюсь перечить. Я вообще сейчас его боюсь больше, чем когда-либо. «И телефон оставь», — говорит мне в спину чтобы никто не отвлекал. Хочу твоего абсолютного внимания к мужу».